Райан кивнул. «Можно ли хотя бы пока в теории рассматривать вариант нашего завоевания жизненного пространства на Востоке?» — спросил военный. «Что позволит нам снизить последствия Йоллоустонской катастрофы? Ну а что делать с русским и прочим населением, это не вопрос. Если вы сначала изобретете оружие, позволившее добиться того, что Гитлеру не удалось», — ответил Райан. И в этом случае саблезубый тигр из будущего, если он все-таки живой, вмешается гарантированно и немедленно. В долине Йеллоустоуна взорвутся бомбы уже от потомков, а в Атлантике устроят террор десятки моржих. При таком раскладе вы ручаетесь за быстрый успех вторжения. — Я лишь спросил, — развел руками военный, — однако есть и иные варианты. «Пробову забудьте», — сказал Райан. «Русские этого как раз ждут, и предупредили. Воспримут так же, как нашу бомбу по их территории». «Джентльмены, я слушаю и удивляюсь», — подал голос еще один из участников встречи. «Давайте представим, что русские действительно рассказали нам хоть и не всю, но правду. Как справедливо отметил господин Райан, наличие устройства класса э персональный компьютер и теетхмарджихи и шанхайского самолета снаряда однозначно подтверждают и временной контакт ибо значительно опережают текущий уровень развития науки и техники что же до елалоустоуна полагаю нашим геологам не составит труда проверить гипотезу о супервулкане а историкам о годах без лета и моя интуиция подсказывает мне, что обе гипотезы найдут свое подтверждение. Предположим, правдой является и то, что наши потомки решили провести окончательное решение русского вопроса с помощью вируса Эболы. Но вы, господин Райан, узнав об этом, согласились, что это было правильное решение, лишь с методом немного ошиблись. А Миссис Лазарева, вашему мнению, ничуть не удивилась, поскольку именно этого от вас и ждала, и теперь получила подтверждение своей правоты. И эти два утверждения уже не гипотезы, а факты. Я спрашиваю вас, Джек Райан, и присутствующих коллег, вы идиоты? Ответом был возмущенный шум. Все же на таких встречах требовалось соблюдать приличие в беседе. Но самый молодой из участников от Эдисонов, выстроивающего кластера научных и технических фирм западного побережья, будущая Кремниевая долина. Я не думал сдавать назад, чувствуя свою правоту. «Я советовал бы вам, Джек, поблагодарить Господа за воистину ангельское терпение миссис Лазаревой. Вы что, не поняли?» что попытка наших потомков окончательно решить русский вопрос там привела к концу света. А теперь здесь кто-то желает это повторить? При том, что тогда русские искренне считали нас друзьями, оказывающими им гуманитарную помощь, но сейчас только и ждут повода признать нас безнадежными и превратить в радиоактивный пепел. Вы этого хотите? Некоторые из вас считают тех, чьи интересы я представляю наглыми юнцами и выскочками, выразительный взгляд в сторону аристократа. Но сейчас я спрашиваю вас всех, какого черта вы творите. И не надо обвинять меня в капитулянстве. Я всего лишь не вижу необходимости хвататься за кольт, когда противник только этого и ждет. А мы сидим верхом на пороховой бочке. Нам не удалось победить там» в гораздо более благоприятной обстановке. И это тоже факт, судя по тому, что проход в иное время пробили не мы, а те, с кем мы там воюем. И вы ждете, что мы победим здесь?» Шум усилился. «Просите излишнюю горячесть моего коллеги!» Взял слово еще один участник. «Назовем его физик, представитель ученых М.А.Ч.» Он был физиком-теоретиком, курирующим фундаментальную науку и внедрение ее результатов в производство. Но задумайтесь что происходит. Мы всерьез обсуждаем конец света, который для нас еще может произойти. А для тех русских уже случился. И мы, зная о том, что он произошел и что к нему привело, желаем предотвратить его вот здесь, у нас, решено против, ускорить чтобы это случилось не в следующем веке а сегодня господа я вам сейчас не мораль читаю а напомню что закон будущее нельзя изменить но можно воспроизвести был давно известен в культуре разных народов как самосбывающееся пророчество когда человек в настоящем узнает свое будущее и пытаясь его как то изменить сам же реализует полученное предсказание Даже у русских есть такая история про одного из князей, но я, к сожалению, ее не помню. Про князя Олега, сына Рюрика, основателя русского государства, вставил профессор из лиги Плюща. Ему напророчили, что тот умрет от своего любимого коня. Олег приказал увезти коня и более на нем не ездил, а через несколько лет узнал, что конь умер. Тогда князь посмеялся над волхвами, Захотел посмотреть на кости коня. Наступил ногой на череп и спросил, его ли мне бояться. Тут из черепа выползла ядовитая змея, ужалила Олега, отчего он и умер. — Мы видим время, как реку, а мне видится другое, — продолжил физик. — Как дом. Сары Винчестер со множеством комнат и дверей. Если дополнить, что выбирая, какую дверь открыть, Мы задаем последовательность дверей, доступных нам дальше. И пророчество играет роль таблички на какой-то двери. Идти сюда. То, что миссис Лазарева называла временной линией. Прекрасно понимаю, почему русские из будущего отказались раскрывать тайны этой их квантовой гравитации, а Сталин держал в строжайшем секрете сам факт межвременного контакта. «Черт побери, я бы многое дал за откровенный разговор с Миссис Лазаревой, хотя вы сами видите, насколько опасно может быть, даже мысль, порожденная знанием, не принадлежащим этому месту и этому времени. Покажу, замечу, объективную истину, что, к сожалению, а может быть, к счастью, наш мир не может существовать без русских. Нам же остается сделать так, чтобы он не мог существовать без нас». Наш мир живет, пока мы с русскими живем в мире. — Но не в подчиненном положении, — возразил Каввой, — а как и минимум в паритете, а еще лучше с доминированием нашей державы. — Джентльмены, я вижу, вы уже готовы капитулировать, потому что этого нельзя сделать. Я предлагаю рассматривать вопрос, исходя из «это надо сделать». — А вот как? У нас в распоряжении огромные ресурсы, «И лучшие умы штатов!» «Мистер Райан, неужели вы везли нашему президенту только невозможно?» «И не готовы были предложить что-то взамен?» Райан промедлил с ответом. «План был, но чересчур радикальный. По принципу не бокса, а японской борьбы. Не лобовое противостояние, а поддаться, прогнуться и одолеть. И он мог сработать» даже с большой вероятностью бы сработал, если учесть, что случилось в той истории, измену Горбачева. Но не сочтут ли эти джентльмены, что уступки здесь и сейчас чрезмерны? «Сделать то, что от нас не ждут, — наконец произнес он, — ядерное разоружение, заставить несколько зарядов, зарыв их в кратер елоустоуна и предупредить Сталина и его друзей, что в случае их агрессии против США мы сами взорвем супервулкан и владеете тогда разрушенной планетой, а нам упирать на пропаганду американского образа жизни, на повышение жизненного уровня толпы. Через 20-30 лет дети и внуки этих русских сами сдадут нам и дверь, и все, что через нее получили. Лазарева больше солдат, а не политик. А она так и не поняла главное, что сообщила, Коммунизм исторически обречен. Он живет лишь в условиях кризиса и войны, имея там даже преимущество перед демократией. Лишенный же явного врага, он неизбежно скатится в загнивание, подобно средневековому Китаю. И мы получим мир, Токс, Америка. Без войны и без потерь. Джек, с лоткой неудовольствия сказал ристократ признайтесь... Вы там, в Москве, случайно не заразились коммуновирусом? Вы знаете, сколько компаний опоры экономики Америки работают на ниве военных заказов? И вы желаете им разорения? А как сдерживать распространение коммунизма по миру, когда за Вьетнамом последуют другие страны? Наконец, что мы скажем нашим парням, за что они воевали и умирали в джунглях Индокитая? Не говоря уже о том, что любого президента, огласившего вашу программу, завтра вынесут из Белого дома возмущенные избиратели. И еще хорошо, если тут же не линчуют. Как вы представляете отказ от военной силы как от инструмента решения внешнеполитических проблем? Согласен, сказал военный. Из Вьетнама уходить нельзя. После всех жертв... Вьетнам стал для нас уже делом принципа чести. Из того, что мы проиграли там, вовсе не следует, что не выиграем здесь. Хотя, с учетом того, что мы услышали, наш военный инструмент нуждается в некотором ремонте ради повышения эффективности. Идиоты на себя явно не оправдали, равно как и следует признать проблему наркотиков, которые распространяют У нас дома военнослужащие, приехавшие из Вьетнама. И неприятную тенденцию роста числа бывших военных среди преступного элемента. Как и возмутительные случаи, насилие и даже убийств подчиненными своих командиров. Но все это может быть решено техническими и организационными мерами. И пропагандой престижа военной службы среди американской молодежи. Согласен, сказал физик. Уникальный шанс проверить, можно ли изменить историю. Если там мы проиграли Вьетнам, то что будет, если выиграем здесь, учтя и исправив ошибки?» «Согласен», — присоединился Техасец. «Как сказано в Писании, кто слаб, чтобы сразиться с самим нечистым, пусть бьется с малыми слугами его. Мир с советами вовсе не означает отказ от беспощадной войны с коммунизмом по всему миру». Тем более, что в этом случае ваши пришельцы вмешиваться не намерены. Черт побери, в Китае наша макака воюет с красной макакой уже 10 лет. И русские, или кто там с ними еще, вмешались только однажды, когда все они под нашу бомбу попали не только китайозы, но и советские. Да, и в Вьетнаме все шло цивилизованно. До того дня, когда черт подвел под наши пушки русский пассажирский самолет, И вы, Джек, будете утверждать, что Америке не нужны сильные флот и армии? Могу предположить, что требование уступать нам везде, где наши интересы? «Это самодеятельность Лазаревой», — произнес Райан, «которая уже искренне считает себя принадлежащей не тому, а этому миру. за Задверцы, позвольте так их назвать, настроены жестко реагировать лишь в случае гибели кого-то из своих». Гораздо более спокойно воспринимая баталии между их и нашими макаками. Однако настаиваю, что война против СССР и какие-либо силовые акции на советской территории, связанные с нами, могут привести к катастрофе. Мы не настолько сильны, чтобы разговаривать с Москвой с позицией силы. Тогда какой смысл хвататься за кольт, если не намерены его применить? Тем более, что я не раз уже говорил, на русских... Угрозы действуют строго наоборот. Не запугивают, а мобилизуют. «Что ж, соглашусь с мнением коллеги», — Толстяк взглянул на Эдисона. «Пусть будет мирное доказательство нашего превосходства. Тем более, что в России есть демократически мыслящие люди. Совсем недавно что-то во Львове было. А это история с русской писательницей Чуковской... Кстати, я удивлен, отчего из нее мы еще не сделали мученицу, отдавшую жизнь за российскую демократию. Хорошо бы и, и идеалистов из корпуса мира подключить, чтобы они проповедовали угнетенным русским, а также их подчиненным нациям идею свободы. Однако, Джек, отчего вы так уверены в успехе своего плана? Вы учли, что здесь Сталин и те, кто рядом с ним, знают про измену Горбачева? Учел Горбачева ответил Райан. Существенно, что тайну будущего знает очень мало число людей. массы жаждущие собственный дом и автомобиль, не руководители среднего звена, имеющие карьерные амбиции, и не национальные лидеры, мечтающие о самостоятельной роли. Те, если опереться на них, под флагом свободы и новизны против засидевшегося старичья, к тому же виновного во всяких делах вроде репрессий и голодомора. Тенденции, проявившиеся там, никуда не делись и здесь. И напомню вам теорию догоняющих изменений. Пусть она не сходится с известными нам сейчас законами физики, но миссис Лазарева сама подтвердила, что реальные путешествие во времени основываются как раз на законах, нам пока неизвестных. Согласно ей, время или история сами по себе стремятся вернуться в свое изначальное русло или в наиболее близкое к нему, так что для избежания этого задверца будет необходимо постоянно вводить новые, корректирующие изменения прошлого. Иначе, при некоторых локальных отклонениях в прошлом, будущее останется таким же, каким оно было изначально, или очень близким к тому, то есть, например, Если бы мы отсюда сумели изменить ход битвы при Йорктауне или Геттесберге, но только одной лишь этой битвы, то помнили бы сегодня уже иной ее результат, имея, в общем, тот же самый расклад на текущий день. «Что лишний раз подтверждает? Сдавать Вьетнам коммунистам нельзя», — заметил военный. «Если русские так вцепились в эту страну на задворках, значит, это для чего-то им нужно». Очень может быть, что именно с тем местом как-то связано очередное корректирующее изменения И ведь красные не успокоятся. Согнув историю там, они прогнут ее еще в каком-то месте. В итоге же мы получим мир победившего коммунизма. Да, Джек, а что вы так уверены, что Горбачев и... или второй, как там его, Ельцин, в этом времени еще живы? Сталин вовсе не склонен к христианскому милосердию. «Даже если эти два человека ликвидированы, это ничуть не менее суть общественных процессов, которые привели к власти именно этих двоих. на ней лишь ростки, зашедшие на удобренной почве, но в ней много семян. На их месте окажутся люди с другими фамилиями, но с теми же целями. А что касается возможного массированного десанта сюда, из-за двери, то вряд ли Сталин... Хочет появления в этом времени в его стране нескольких миллионов или даже десятков миллионов людей извне, пусть и даже и потомков. Как это сместит в СССР равновесие власти? Это не отдельные посланцы и даже не экипаж подлодки, которых можно ассимилировать. Лазарева уж точно не хочет возвращаться в свой отравленный мир, твердо решив, что ее дом здесь». Кстати, она в присутствии русского вождя все же держалась не как абсолютно независимая персона. Понимала, что до ее времени далеко, а до застенков НКВД здесь близко. Конечно, Сталин еще не настолько сошел с ума, но теоретически мало ли что может попасть на ум азиатскому деспоту, привыкшему к абсолютной власти. То есть, вряд ли пришельцы непосредственно могут здесь распоряжаться, Скорее, они лишь советники, и статус их известен немногим. Да Сталин смертен. Ну, сколько ему еще осталось, если там в начале шестидесятых был в кадре уже другой вождь? «Ну, допустим», — заметил еще один участник встречи, «а что вы думаете о возможном воздействии на саму Лазареву? Она любит своих детей. Допустим, в один из дней услышит предложение, от которого не сможет отказаться» если не желают получить свою дочку по частям. И это сделаем не мы. Верно ли я понял, что у Лазарева смертный приговор от ОУН не отменен? Да мало ли найдется террористов и просто бандитов. А наша сторона может выступить даже как спаситель, убрав с доски отыгравший пешки. — Вы не знаете русских, — отрезал Райан, — а я уже знаком с их психологией. Применительность к вашему предложению, я уверен, что та якобы фантастическая книга, которую Лазарева передала мне в Москве еще десять лет назад, была написана кем-то в ином времени. Пусть события в ней вымышленные, как и географическое название, но вот кое-что другое, абсолютно подлинное. Я имею в виду психологию тех русских из-за двери, в частности, их реакцию над захват заложников. Абсолютно иррациональную, на наш взгляд. Когда приоритет не освобождение пленников. Хотя, если кто-то в итоге останется жив, хорошо. А месть? Болков заложники не берут. Там для террористов лучший выход. Всем погибнуть, никому не причинив вреда. Тогда, возможно, родственникам, односельчанам, даже соотечественникам преступников не будет коллективной кары. И приговоры не только исполнителям, но и по цепочке до всех причастных, кто отдал приказ. Я достаточно знаком с миссис Лазаревой, чтобы утверждать, если вы сделаете это, то получите не запуганную мать, а взбесившуюся берсерка. С ответом, вплоть до того, что на Вашингтон упадет то же, что и на Шанхайский порт пять лет назад. Поддерживаю, сказал профессор. Джентльмены. Но мы же не какие-то гангстеры из Чикаго. Если того же можно добиться чище и вернее. А чего бы детям Лазаревой, когда они подрастут, не получить приглашение посетить Штаты для расширения кругозора, подобного тому, как русская элита в прошлом веке по Европе путешествовала? Если к той же дочке миссис Лазаревой подвести настоящего американского парня, а к ее сыновьям победительницу конкурса «Мисс Этот Штат» или интеллектуалку из Принстона, кого они предпочтут. То есть шанс сделать из них Горбачевых. «А чего вы думаете, что руководство СССР и сама Лазарева дозволят своим вероятным преемникам такие контакты?» спросил аристократ. «Если им известно, к чему это привело в той истории?» «Так же и нам известно» то русские окажутся более восприимчивы к идее демократии, чем американцы к коммунизму», ответил Райан. «Не обращая внимания, что СССР в последние годы явно движется в сторону имперской преемственности. А характерной чертой элиты прежней Российской империи была самая тесная связь с Европой. Если мы откажемся от политики холодной войны и железного занавеса, которые сейчас не несут для нас никакой выгоды, то, смею ожидать, представители советской верхушки будут у нас столь же частыми гостями, как раньше великие князья в Париже и Баден-Бадене. А там будут и виллы во Флориде в качестве их летних дач, и внуки вместе с Лазаревой туристами в Нью-Йорке. «То есть реальный шанс на их перестройку?» — сказал Техасец и история вернется на истинный путь. Еще один вопрос, заметил Райан. Двое русских в нашем плену. К сожалению, я знаю лишь о самом факте. Эта информация была мне сообщена в связи с вероятным появлением во Вьетнаме известного вам полковника Куницына, предполагаемого главного организатора диверсии в сайгоне Судя по явному интересу Лазаревой, кто-то из них может быть за задверцем. Меньше чем через сутки ответы относительно их судьбы ждут в советском посольстве. И что мы ответим? а Ваше мнение на этот счет, Джек? Спросил аристократ. Я бы вернул этих людей Сталину, решительно ответил Райан. Поскольку если кто-то из них и правда задверится, то его соотечественники совершенно не понимают юмора и весьма склонны к применению силы, причем в кратном размере. Причем без объявления войны. Слова Лазаревой можно понять и так, что та сторона в состоянии устроить нам искусственное землетрясение Сан-Франциско. Или цунами на Нью-Йорк. Ну а если там нет задверца, то игра, чем более, не стоит свеч. Но решайте мне, мы готовы заплатить за возможную информацию жизнями тысяч американцев и материальными потерями? Потерями капитала, уточнил аристократ. Дорого бы дали страховой компании, чтобы услышать эти ваши слова. Ну а если поступить проще, вы сказали сутки, и еще будет какое-то время до момента передачи пленных на ту сторону, даже в случае нашего согласия. Достаточно, чтобы форсированным допросом выбить все, что они знают, даже если красные в ответ расстреляют кого-то из наших летчиков. Ну что ж, на войне не обходится без жертв. «Допрос с соблюдением приличия», — сказал Техасец, — «без гестаповских пыток. и среди парней из-за двери настолько круты, то реагировать будут, как Тедди Рузвельт, если бы в его время какой-нибудь Панаме посмели арестовать и пытать американца. Ну, а просто допрос — это наше законное право». «По тонкому льду ходим», — сказал Эдисон. «Логично рассуждая, если с русскими и за дверцами невыгодно воевать, то выгодно торговать. Вы с этим согласны?» «И как и мой коллега, взгляд в сторону физика, хотел бы побеседовать с миссис Лазаревой, я бы очень хотел получить для изучения образцы технологий будущего. Например, экземпляр того компьютера в обмен на пленников». «Не отдадут», — сказал военный. русский не и Это же прорыв в области умного оружия, тех же ракет и торпед и систем связи. Кстати, нам теперь придется отказаться от шифра машин и перейти на одноразовые блокноты, поскольку есть подозрение, что наши стандартные шифры, эти компьютеры будут ломать за недопустимо короткое время». «Итак, какие будут общие выводы?» Подвел итог аристократ. Джентльмены, я предлагаю следующее. Что наш друг Джек Райан в самый короткий срок передаст президенту. Первое. Немедленная война с советами категорически невыгодна. Для успокоения электората не следует о том широко объявлять. Пусть выпустят пар. но ну а после. Пропаганда суть та же реклама. Напомню давний разговор что при должных усилиях и деньгах можно даже ниггера в Белый дом ввести Поздравляю, это будет экспериментально подтверждено. Жалко, Джек, что вы не могли уточнить, откуда взялся этот Барак Обама. Второе. Немедленно организовать самое тщательное изучение и Йеллоустоуна, насколько он опасен. Подключите лучших экспертов и денег не жалеть. Если подтвердиться... «Делайте, что хотите, хоть дырку сверлите, чтобы пар спустить, но эту пороховую бочку из-под нашей задницы уберите. Тут даже рукотворный Везувий и гибель трех штатов будет приемлемой платой за нашу свободу рук». «Третье. Наша армия и флот должны быть самыми сильными в мире. Простит, Джек, но ваш план разоружения категорически неприемлем, потому что без беззубых не уважают». И военная сила должна будет остаться одним из действенных средств нашей политики. При условии ее умелого применения. Четвертое. Именно об этом применении. Избегать прямой конфронтации с советами. Но они стесняться в отношениях Макак. То есть Вьетнам до победы. И никаких силовых акций против СССР, его собственности и его граждан. По крайней мере таких которых можно связать с нашей страной. Слава Господу, для грязной работы в этом мире еще хватает всякой швали. Пятое. Уделить особое внимание сбору информации касаемо задверцев, их влияния на советскую политику, их технологий. И конкретно касаемо операционной миссису Лазаревой. В идеале нам должен быть известен каждый ее шаг. Это также относится к ее детям. Только, боже упаси, никаких силовых акций. А вот завязать с кем-то из них дружеские отношения будет очень полезно. Шестое. Программа развития в СССР и странах советского блока свободы и демократии. Опять же, никаких шпионских игр. Для этого есть отдельные структуры. А это пусть будет направлено исключительно на формирование советских людей, Взгляда на Америку, как на друга. Актер хорош, когда он верит. Привлеките молодых идеалистов из корпуса мира, готовы свет просещения хоть дикарям, людоедам нести. Я ничего не упустил, джентльмены? Дуайт Эйзенхауэр, президент США. Ощущение бездны, вдруг взглянувший на тебя в упор. Америка еще ничего не знает и ждет моего обращения к нации, в котором я объявляю войну Москве и Лиханою. Три года назад американский народ призвал меня на службу в Белый дом в надежде, что я принявший капитуляцию в Германии и Японии, теперь сделай это с советами. Однако аксиома военного искусства, что война, которую объявляешь ты сам, должна завершиться твоей победой. А при картах на столе далеко не факт, что мы сорвем банк, если райен сказал правду, но в игре с такими ставками не лгут и не шутят. Национальная безопасность США, сколько раз мы произносили эти слова, оправдывая какую-то мелкую проблему. А сейчас ставка самоосуществования нашей великой страны, да и всего мира в целом. Если умники подтвердят информацию про Йеллоустоун, и, скорее всего, она окажется правдой, не стали бы русские или эти задверцы лгать в том, что мы можем проверить. Если мы объявим войну прямо сейчас... На ханой мы бросили все силы стратегической авиации на Тихоокеанском театре и в настоящий момент едва сможем сформировать из остатков пару свободных эскадрильей, готовых к немедленному удару. Про Европу и говорить не стоит. Потери ВВС там будут катастрофическими. Теперь оказалось, что и на море у русских есть козырный туз, и наша группировка во Вьетнаме попадает в исключительно тяжелое положение – ограниченное в снабжении после Сайгона. Скорее всего, мы не сможем удержать Японию и наверняка потеряем весь Китай, как и верные нам малые страны Европы, при том, что англичане и французы явно не желают нас поддержать. Все это можно было бы пережить. По прежнему сценарию мы отступаем с потерями, накапливая силы, а затем... Но если правда про «Йеллоустоун», и вероятные удары по нашему побережью, то нас ждет катастрофа. Мы окажемся в войне, лишенной тыла, после чего с нами даже не будут ни о чем договариваться. Нас просто уничтожат. Должен быть какой-то выход. Американцы — великая нация, совершенно не склонны к достоевщине интеллигентскому нытью, что нас не убивают, делают сильнее. Мы пережили депрессию, голодомор тридцатых. Что посоветуют умники? Возможно, не худшим вариантом будет устроить искусственное извержение, чтобы обезвредить эту пороховую бочку под нашей задницей, пожертвовать тремя штатами, но вернуть свободу действий. Русские могут быть отличными парнями, в чем-то даже симпатичными, но ничего личного. Хозяин в мире должен быть один. Потому и здесь еще встанет вопрос, кто будет победителем, который получит все. Но сейчас еще не время, пока у нас нет превосходства, обеспечивающего победу, если у Сталина в самом деле армия уже следующей мировой войны. Мне не простят заклеймят трусом, как двух моих предшественников, но на мою ответственность за всю державу. «Если Америка погибнет, то кто вспомнит о чьей-то храбрости?» «Что я скажу нации, которая ждет сейчас моих слов?» Из речи советского представителя в Совете Безопасности ООН, срочно созванному по поводу бомбардировки Ханоя. Удар был нанесен по территории суверенного государства, не находящегося в состоянии войны США. При этом использовались американские военные подразделения, находящиеся на территории непризнанного миром государства, Республика Южный Вьетнам которое было создано вопреки решению Парижской мирной конференции. И даже на территорию этого непризнанного государства эти американские войска были приглашены с четко ограниченными целями. Только противодействие повстанческому движению Вьетконг. Как и США, так называемая Республика Южный Вьетнам не объявляла войны Демократической Республике Вьетнам. В результате налета погибли мирные жители, а также лица, занимающие официальные должности в третьем государстве СССР. При этом для оправдания своих действий американская сторона использовала доморощенные обвинения в пособничестве терроризму, непризнанные ООН и какой-либо еще страной, кроме США и Южного Вьетнама. Вьетконг и ДРВ объявлены террористическими организациями только самими США и Южным Вьетнамом. Также США считают, что в данном случае с них снимаются все ограничения, налагаемые международным правом, поскольку они не признают суверенитет ДРВ. Но ДРВ признана независимым государством большинством стран мира и не признана таковым только самими США, Южным Вьетнамом и еще несколькими странами. И, наконец, Сам удар американцами лицемерно обозначен как самооборона, призванная защитить от угроз находящихся за рубежом военнослужащих США. Итак, данными действиями осуществлена агрессия против Демократической Республики Вьетнам и частично против Советского Союза. Нарушен суверенитет так называемой Республики Южный Вьетнам. Нарушены двусторонние обязательства США перед Южным Вьетнамом. Нарушен устав ООН, только Совет Безопасности ООН имеет мандат на отнесение тех или иных структур к террористическим организациям. В нарушении основополагающих норм международного права применен принцип экстерриториальности американского законодательства, эксклюзивная защита военнослужащих США за рубежом. Полагаю, что всем присутствующим очевидно, что таким образом на наших глазах Уничтожается международное право в принципе, в том виде, в каком оно сложилось по итогам Второй мировой войны с целью предотвращения новых войн и вооруженных конфликтов. Заголовки советских и иностранных газет. Голоса в Совете Безопасности и ООН разделились, подавляющее большинство поддержало СССР, но США накладывают вето. Предложение СССР поддерживает СССР, Великобритания, Франция, постоянные члены СБ, Бельгия, Иран, Новая Зеландия, Турция, Австралия, временные члены СБ, против США, постоянные члены СБ, Бразилия, Перу, временные члены СБ, вопрос передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Хармонский вопрос рассмотрен на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН. Две трети мира против США. В голосовании в ООН США поддержали Мексика, Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Колумбия, Панама, Куба, Гаити, Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Перу, Аквадор, Доминикана. Будут ли наложены на США Санкции. Карикатура в журнале «Крокодил» после перепечатана многими мировыми изданиями. Делегаты ООН на казарменном положении. На койках надписи «Делегат Панамы», «Делегат Гватемалы» и так далее Господин с портфелем, на котором написано «Делегат США», приказывает американскому сержанту, дежурному. На завтра увольнительных не давать. В 9.00 подъем на голосование американской резолюции Анна Лазарева июнь 1955 года Белая ночь в Ленинграде, когда разводят мосты и гуляют у Невы влюбленные пары. Рябов, гад, говорю я, мы спектакль разыгрывали, а он сколько нервов вымотал у меня, у тебя и у товарища Сталина. Оказалось, жив он, не в плену. Вьетнамцы его не бросили, раненого и контуженного дотащили до ближайшей своей явки в соседней деревне. Подземные цехроны — это вовсе не бандеровская монополия, и лежал там Рябов все время, пока его с усердьем искали обе воюющие стороны. Поскольку еще и Саня Мельников вылез со своей дурацкой идеей про Куницына, то американцы заподозрили, что среди наших там был задверец, и устроили по всей прилегающей территории тотальный шмон при осадном положении. А так как та деревня была слишком близко к Сайгону, то даже связаться со своим штабом партизаны могли не сразу, хотя сумели как-то организовать лечение и уход за раненым. И уже после, когда склынуло, целую операцию пришлось организовывать, чтобы Рябова вывести Сейчас он в Ханое долечиваться, а прилетит домой, пусть лучше не показываться мне на глаза. «Герой, однако, заслужил», — отвечает мне мой адмирал, — «хотя, солнышко». Товарищ Сталин с тобой солидарен, сказав, хватит с него ордена Ленина. Ну, а я уже упросил заменить на Ушакова первой степени. Для тех, кто не знает, хотя Ленин считается высшим среди советских орденов, но поскольку им могут наградить и секретаря обкома, и директора завода, и прочих им подобных в мирное время, то у военных он ценится ниже, чем даже боевик». «Краснознамя боевой» или «Ушаков». Кстати, видяев за два потопленных авианосца тоже всего лишь Ушакова получил, поскольку давать вторую золотую звезду в условиях, когда с американцами вдруг мир, дружба, разрядка, Сталин счел политически неудобным. «Останется вечным каплеем до пенсии», — говорит мне Михаил Петрович. «А в трибунал его...» Все же не надо, поскольку победителей не судят. победителей Когда я, узнав про Рябова, воскликнула, не сдержавшись, напрасно все устроили про наш театр. Но Сталин меня поправил. Нет, Анна Петровна, не зря, поскольку теперь наш противник будет обязан учитывать в своих планах еще одну союзную нам сторону. Пусть пока невидимую но мог еще вмешаться на нашей стороне. А это будет крайне выгодно для СССР. Только вам, Анна Петровна, теперь эту ношу посла в сил до конца своих дней придется нести. Уже не товарищ Лазарева, а по имени Отчеству, при всех, со стороны вождя это знак глубокого уважения. Очень немногих он так называл. Войны избежать удалось, Американцы вдруг оказались за мир. А что в газетах поднялось? Причем, если европейцы не скрывали радости, то в США опять крайним оказался президент трус. Так что, с высокой вероятностью, выборы в следующем 1956 году Эйзенхауэр проиграет. И кто вместо него? Для Кеннеди вроде ран еще. Также вопрос... Разрядка, мир и дружба с их стороны – это тактический маневр или долгосрочная политическая линия, которая вовсе не означает прекращение противостояния, а лишь перевода ее в другую плоскость – экономики, идей, культуры. Мы готовы. В этой реальности советские люди живут лучше, чем в иной истории. Подтверждение тому – Больше число личных автомобилей на улицах, в том числе и марок ГДР и Народной Италии. заполненные витрины магазинов, транзисторные приемники в руках прохожих. И люди выглядят более нарядно, женщины особенно. На мне сейчас платье из Тургеневской коллекции, что Лючия показывала весной. И платье из той же серии я уже несколько раз замечала на ком-то во время лишь этой нашей прогулки. Бедяеву и Рябову награды за всю эпопею ордена. Ну, а мне неделю отпуска в Ленинграде вместе со всей семьей. Поздний вечер, хотя светло совсем, июнь. Дети уже спят под надзором Марии Степановны. Уже штатной нашей ассистентки и девушек Вали и Светы. О них после скажу. Ну, а мы своим адмиралом решили по набережной пройтись под руку. Как когда-то на севере гуляли у моря. На Дворцовом мосту прохладный и ветрено. Пять лет назад мы с Лючией на этом самом месте стояли, от нашей охраны убежав. И после выговор от Пономаренко заработали. Теперь же впереди шага к десяти двое идут, и позади двое. Нет, не суровые мужчины в штатском, а на вид такие же влюбленные парочки. Вот только девушки в таких же летящих плащах-накидках на и шляпках с вуалью, как на мне. Очень удобный оказался фасон для нашей службы. Движение не стесняет и маскирует хорошо. И распространен. Очень многие женщины и киногероини советских фильмов так одеваются. И дополнительно защита. Не понять, кто главный объект. По тому же принципу, как на выезде два или три одинаковых закрытых автомобиля. Автомобили сейчас тоже есть. Один экипаж с рацией, у того конца моста стоит, второй у другого. Нет, движение не перекрывает, просто стоят и наблюдают, готовые вмешаться. «Мерседес» и «Фиат» вовсе не из-за пристрастия к иностранщине, а из-за расхожего у обывателей, и не только их мнение что наши службы обязаны пользоваться исключительно отечественной техникой. Ну вот будет кому-то сюрприз». А девушки в охране у нас появились недавно, и я подозреваю, из-за моей скромной персоны. Агентессы у нас и прежде были, но боевики-охранительницы нет. Хотя хороший охранник не только боевиком обязан быть. А вдруг у его подопечного, например, сердечный приступ или еще какая ситуация не связана с чужим умыслом? То есть нужны навыки медика а в нашем случае когда дети под опекой даже и педиатра двое сейчас с нашими детьми обеих я хорошо знаю они из наших ключей одну школу заканчивали рябов год такой ссылается на инструкцию где формально сказано для лиц категории АА, это те кто из иного времени Запрещено нахождение на территории вероятного противника в мирное время, а в военный или в особый период, исходя из обстановки и интересов СССР. Понятно, что в ситуации чрезвычайной, например, когда вражеские танки у ворот Москвы, может быть, что угодно, да и Кунцевич со Смоленцевым уже после победы вовсю окаянствовали на чужой земле. Но надо же думать, где граница, и в инструкцию все заранее не впишешь. Короче, только вернись, зловред самостейный, будем с тобой разбираться, а заодно и кое с кем из ответственных товарищей, особой дальневосточной. Как допустили, что секретоноситель вылез туда, где ему быть никак не положено? Нет, казнить никого не будем, ну, если прямого злого умысления не найдем». Но звездочки с погон полетят, точно, и эти метки в личных делах появятся. Солнышко, Михаил Петрович обнял меня за плечи, ну расслабься, ты сейчас как пружина, а так нельзя, когда не в бою перегоришь, отпусти себя, отдохни. не девчонка уже, 33 года мне. И знаю, что за глаза меня Анной Грозной зовут. А когда мой адмирал со мной так, да еще на этом месте. Сколько я тут бегала когда-то, бесконечно далекой до военной жизни. Отсюда и альма-матера моя видна. Университет и родная Петроградка. И Васильевский остров рядом, где Михаил Петрович в ином времени жил. Солнышко, ты плачешь? Что с тобой? Дверь ветер. «Глаза слезит», — отвечая я, отвернувшись. «Ай, чуть шляпу не сдуло». Поправляю уаль, предательски взлетевший от лица, и незаметно вытираю слезы. Тут и правда веет от дневы, на мне плащ надуват парусом, как в тот день, когда мы с лючией к шу-цзам бежали. К каменным добрым китайским львам, встав между которыми, по легенде, можно желание загадать, и оно исполнится». Завтра мы туда все вместе поедем. И что мне пожелать на этот раз? Чтобы не было войны? Нет, бывает же так, что нельзя не ответить, потому что нельзя отступать. Чтобы мои дети и внуки не увидели перестройки. Чтобы мы выиграли войну идеи. Чтобы здесь весь мир смотрел на СССР, как на светоч прогресса. А США? Пусть тресом идут. Тем более в Китае скоро начнется, поскольку Сталин и Пономаренко утвердились во мнении, что велико стояние на Янцзы пора завершать. Да и иметь сражающийся в Вьетнам отрезанным анклавом – это очень нехорошо. И предлог есть. С тихо аэродрома взлетали те, кто бомбили Ханой, так что уже месяц перебрасываются к Янцзы свежей дивизии с севера. Не только от товарища Ван Мина, но и советской армии. И наш Ли Юншен там выпустился, наконец, из Академии имени Фрунзе, причем в чине полковника. Вот и зёд человеку. уехал домой и увез с собой сестричек, Лилию и Орхидею. Интересно, а на ком он женится? Неужели на обеих сразу? Если по матросе-то бросит, я на него обижусь. Ну а нам, как в Москву вернемся, предстоит знакомство с еще одной исторической личностью. Молодой аргентинский врач Ронесто Гевара, еще не чья, чья, книга о путешествии на мотоцикле, уже переведена и вышла в СССР. Знаю, что наши, до времени не раскрываясь, работали с ним еще с 45-го, когда он совсем юнцом был. Тут спасибо товарищу Быстролетову, который здесь вовсе не попали. Ну а теперь нам предстоит придать этому бриллианту подлинную коммунистическую огранку. В от того, что очень скоро начнется на Кубе Значение будущего острова свободы товарищ Сталин высоко оценил И уступать его американцам не намерен В интересное время живем, историю творим На мировой доске играем за светлое будущее всего человечества Ну а с мистером райеном Может, когда в следующий раз приедет, предложить сыграть в покер По моим правилам, я ему покажу «Покерфейс».